Глава 15 «У моей магии, той магии, что я получила, став вампиром, было много возможностей. Но узнала я об этом далеко не сразу. Просто стала замечать, что могу двигаться быстро и совершенно бесшумно, незаметно оказываясь за спинами ничего не подозревающих людей. Прекрасно вижу в темноте и слышу даже то, что говорят беззвучным шепотом, похожим на тихий шелест опавших листьев». Но главным, конечно, был убийственный магнетизм, что оказывала магия вампиров на людей, особенно на мужчин. Среди них не было ни одного, кто не попал бы под действие моих чар, даже если сама я этого совсем не желала. Именно тогда я впервые задумалась о том, что Доминик наверняка тоже ей обладает. Не может не обладать, ведь он первородный и гораздо сильнее меня». А еще он совершенно точно пытался применить эту магию ко мне. И во дворце, и в церкви, и позже, когда явился в мои покои той ночью. Но только ли в магии было дело? Ответ мне подсказал сам вампир. То ожерелье с кровавым рубином, что мне прислали на свадьбу, подарок от жениха, оно как-то влияло на мой разум, сделав из меня безвольную марионетку в церкви. И после, когда я просто ждала неминуемого в его замке, вместо того, чтобы бежать. Но если это так, если предположить, что вампиры могут усиливать свое влияние через украшение артефакты, надетые на жертву, могло ли быть так, что бриллиантовое колье, доставшееся нашей семье в наследство от бабушки, со странным запретом продавать его и наставлением надевать всем незамужним девушкам, тоже было артефактом, только защитным, Неужели бабушка встречалась с вампирами или что-то знала о них? Все может быть. И раз так мне нужно обязательно предупредить Энию, чтобы она носила его не снимая, по крайней мере, в свои выезды на балы. Я не доверяла вампиру, а учитывая, что в столице их становилось с каждым днем все больше, мне было тревожно за сестру, слишком тревожно. Узнавая пределы своих новых возможностей и изучая их, Я с удивлением поняла, что этих пределов для меня почти нет. С помощью все того же поверенного, который принес клятву верности новой герцогине Девилар и который обладал массой скрытых талантов и еще большим количеством полезных связей, я покупала любые свидетельства о таких же, как я. Редкие талмуды, древние летописи и свитки, тайные дневники — это было непросто — Подобных свидетельств было ничтожно мало, и порой моему посреднику стоило больших трудов уговорить владельца продать их или позволить скопировать. Но даже в этом случае большая часть из них была лишь досужими вымыслами авторов, не имеющими ничего общего с правдой, которую я выцеживала по капле в надежде найти среди плевел одно единственное зерно истины. И в конечном итоге находила... Теперь я с уверенностью могла сказать, что знаю о подобных себе практически все. Практически, потому что два главных вопроса так и оставались невыясненными. Во-первых, я была гораздо сильнее обычных обращенных. Почему? Все источники говорили, что чем больше людей выпьет вампир, тем сильнее он становится. Но я никогда не пила кровь людей, только животных. Именно поэтому мои глаза так и не стали красными». Багрянец угадывался в них лишь в самой глубине, и то, когда ярость застилала мне глаза, как недавно на балу, где я вновь встретила Доминика. И тем не менее, по сравнению со мной другие обращенные были беспомощны, как слепые котята, и мне ничего не стоило выследить их и убить. Во-вторых, я все еще надеялась найти способ исцелиться, цеплялась за оставшую за эти годы мифическую надежду и все-таки верила. Боялась не верить, ведь в противном случае мне просто не было смысла жить дальше. Еще и поэтому я приехала в столицу, в надежде отыскать здесь первородную, о которой упоминала мать Бенедикта. А в том, что она повстречала первородную, я не сомневалась. Как не сомневалась и в том, что она жива. Вампиры живут очень долго, и только она могла дать ответы на мои вопросы. Ну или Доминик. Очередное приглашение из дворца доставили уже на следующее утро, и, прочитав его содержание, я помрачнела. «Приглашение на королевскую охоту. Только этого мне не хватало сейчас. Король желает развлекаться, и я, кажется, теперь зачислена в свиту его любимых игрушек. Вот только все это было не по мне. Совсем не по мне». Впрочем, у моего недовольства была и иная причина — лошади — Они чуяли во мне зверя и опасались меня, ведя себя слишком беспокойно, что могло быть замечено другими приглашенными. «Ладно, с этим уж как-нибудь разберусь», — подумала я, вызывая к себе служанку и той подготовить мою парадную амазонку. «Будет вам охота, Ваше Величество». Ранним утром экипаж привез меня прямо к королевским конюшням. Туда, где полные предвкушения лорды и не менее азартные леди с помощью конюхов подбирали себе лошадей. «Леди?» «Стоило мне выйти из кареты, ко мне тут же поспешил один из конюхов. «Позвольте помочь подобрать вам лошадь». «Видите». Я милостиво кивнула ему. «Но хочу предупредить сразу. Мне нужна лошадь с крепкой и устойчивой психикой. И абсолютно непугливая». Конюх на мгновение задумался – а в следующий момент низко мне поклонился. «Конечно, леди, в конюшне Его Величества есть такие лошади. Следуйте за мной, пожалуйста». Первую лошадь, предложенную мне конюхом, я отвергла сразу. Просто-напросто потому, что она была кобылой, а они чаще всего гораздо пугливее жеребцов вторым, которого мне показали, оказался Мерин. Красивый, серый в яблоко рысак косил на меня миндалевидным темным глазом, в котором отчетливо читался первобытный животный ужас. «Прекрасная лошадь», — говорил мне конюх, — «очень плавный ход, выносливая, быстрая, спокойная, хорошо ходит под дамским...» «Он мне не подходит», — перебила я его, поняв, что придется, кажется, брать дело в свои руки... Я шла по конюшне, осматривая просторные светлые денники, легонько постукивая по колену тонким хлыстом, что висел у меня на запястье. Аметистовая бархатная амазонка, дополненная сверху коротким приталенным жакетом, подбитым мягким черным мехом, очень мне шла, и я видела, что конюх готов показывать мне лошадей хоть весь день, но... Стоило мне увидеть его, как я поняла, что хочу именно его. Да... Это однозначно была моя лошадь, огромная, вороной масти, с сильным мускулистым телом, не лишенным изящества, с роскошной длинной волнистой гривой и густым хвостом, спускающимся до самой земли. Под шерстью, напоминающей переливчатый черный жемчуг с золотистым отливом, перекатывались тугие мышцы. Непокорный, дикий, неистовый. «Стоило нам подойти, как скакун, несмотря на свои внушительные габариты, на удивление плавно развернулся в своем деннике». «Жеребец», — незаметно улыбнулась я, любуюсь этим великолепным животным. «Как его зовут?» Аскура переводится как «темный». «Но, леди, вы уверены, что хотите взять именно его?» В голосе конюха явственно слышалось сомнение, и я даже понимала, почему». Считалось, что леди не следует ездить на жеребцах, только на кобылах, в крайнем случае намеренных. «Уверена», — усмехнулась я, глядя на лошадь и понимая, что передо мной настоящий вожак. «Бесстрашный, упрямый, волевой. Такой, если и попытается избавиться от меня, то не из-за страха перед гораздо более опасным зверем, а из-за нежелания покоряться наезднику. Седлайте». Больше ни слова не говоря, я вышла из конюшни на улицу. Стояло ясное погожее утро, которое бывает только ранней весной. Ясное лазаревое небо, позолоченное лучами восходящего солнца, легкий морозец, сковавший землю, на которой уже полностью сошел снег, чистый хрустальный воздух, и пение птах, что недавно вернулись к нам с юга, где-то вдалеке залаяли собаки. Наконец прозвучал звук рога, и все приглашенные, смеясь и живо обсуждая предстоящую забаву, начали рассаживаться по лошадям. Ко мне подвели оскура, и конюх, передавая мне поводья, смущаясь и кланяясь, протянул маленький холщовый мешочек с сахаром. «Если вы позволите, леди, это угощение для жеребца». Я благосклонно кивнула конюху, едва заметно улыбаясь. Жаль, что даже несмотря на сахар, а скоро не начнет мне доверять. Я невольно вздохнула. Лошадей я любила и отлично умела ездить верхом. Это было одно из немногих развлечений, что мне было позволено в детстве и юности, учитывая бедственное положение нашей семьи. Конечно, в конюшне моего отца графа Розе и близко не было таких породистых скакунов, как у короля. И все же я помнила и любила каждую лошадь, что у нас была с их разными характерами, привычками, особенностями. Ездила и на кобылах, и на меринах, а после, когда хорошо стала держаться верхом, втайне от матушки и на жеребцах. По собственному желанию научилась ухаживать за ними и самостоятельно седлать, благо наш конюх с удовольствием мне все объяснял. Лошади в то время были моей страстью, а еще отдушиной. И я проводила в конюшне и на верховых прогулках едва ли не больше времени, чем дома, если то позволяла погода. Я пропустила момент, когда к собравшимся гостям подъехали король и его лучший друг, граф Адриан Бриар. Оба на огромных рослых жеребцах. Его величество восседал на красавце белоснежной масти, а темный лорд выбрал для себя тонконогого вороного скакуна – И несложно было догадаться, что эта лошадь призвана побеждать, оставляя соперников далеко позади. Как и ее хозяин, прошептал внутренний голос, но я отмахнулась от него, украдкой рассматривая мужчину и скармливая оскура кусочек сахара. Темный лорд, неизменно одетый во все черное, как и всегда, был холоден и невозмутим. Даже не верилось, что эти губы, сейчас плотно сомкнутые, совсем недавно страстно целовали меня а в глазах, нынче опасно прищуренных, мелькали накануне обжигающие фиолетовые молнии. «Ваше Величество, граф, чудесная погода для охоты!» Отовсюду послышались приветствия, сдобренные под обострастием и лестью, и я отвлеклась на мгновение, протягивая на ладони второй кусочек сахара, но тут же вскинула голову, натыкаясь на непроницаемый ответный взгляд темного лорда. «Почему он так смотрит?» — подумалось мне. На моем лице маска. Он не должен меня узнать, не должен. Процессия всадников, возглавляемая загонщиками с собаками, неспешно ехала вдоль кромки прозрачного еще спящего зимним сном леса. Придворные оживленно переговаривались, стараясь держаться как можно ближе к королю. Я же наоборот старалась не замечать коротких взглядов, что периодически бросал на меня Родерик. Мне было очевидно, что король желает видеть меня поближе к себе, но не стоит слишком потакать его прихотям. По крайней мере, до тех пор, пока он не выполнит свое обещание, и я не получу доступ к книгам в его библиотеке. Да и то, что на охоту не был приглашен эльф, о многом мне сказала. «Скучаете, княгиня?» Раздался рядом низкий глубокий голос темного лорда, и я слегка вздрогнула. «Он назвал меня княгиней?» «Случайно ли?» «Так называла себя я сама, княгиня ночи». «Неужели он догадался?» «Отнюдь, граф. Внешне я осталась совершенно спокойна, продолжая смотреть навившуюся вперед серую ленту дороги. Признаться, я не люблю больших компаний, предпочитая им одиночество». «Зачем же в таком случае вы согласились поехать на эту охоту?» «Я медленно повернулась к темному лорду, что ехал сейчас параллельно со мной». Наши жеребцы недовольно косились друг на друга, чувствуя соперничество, но шли смирно. «Вы считаете, что я могла отказать его величеству и проигнорировать его приглашение?» «Вполне». Граф тоже повернулся ко мне, глядя своими невозможными глазами. Родерик княдеспот, уж поверьте мне, княгиня». «Почему вы так называете меня?» Я испытующе посмотрела на него, незаметно перехватывая поводья покрепче, «На всякий случай». «Там, откуда я родом, герцогиню именуют княгиней, а герцога князем. Для меня это просто привычка». «Вот как!» «Я судорожно пыталась сообразить, откуда он может быть, и похолодела, когда поняла это. «Значит, вы из Галахии?» «Вы проницательный, леди Лилиан. Мне показалось, или лорд едва заметно улыбнулся, отчего лицо его преобразилось, потеряв на мгновение налет высокомерия и холодности. «Не смей, Лили!» — одернула я себя. «Этот мужчина не для тебя, он слишком опасен». «Я читала о вашей родине, граф. Говорят, именно там жили одни из первородных, пока не уничтожили ее население практически полностью». «Сейчас я намеренно провоцировала его. Если он подозревает меня, уверена, он чем-то это выдаст. Если же нет, как знать, что он расскажет мне о вампирах? О, я была уверена, что он знает о них гораздо больше, чем я. Ведь именно в Галахии когда-то жили эти первородные». «А вы действительно начитаны, леди?» «Признаться, я думал, что ваш интерес к библиотеке Родерика носит чисто ознакомительный характер». «Человеку свойственно ошибаться». Я равнодушно пожала плечами. Обиделась ли я на прямоту графа? Отнюдь, напротив, оценила ее по достоинству. «Время покажет, леди Лилиан. Но позвольте узнать, какие именно книги вас интересуют. Возможно, я мог бы помочь. Без ложной скромности могу сказать, что изучил эту библиотеку весьма и весьма неплохо». Услышав это, я задумалась. Соблазн спросить его был велик. Сказать, что меня интересуют книги о первородных. Умела перевести тему на вампиров и узнать, что он знает о них. Но всегда есть пресловутое «но». Я чувствовала, что граф неспроста подъехал ко мне и затеял весь этот разговор. И заметила, что он не стал дальше развивать тему о своей родине. Нет, слишком опасно. Пока рано. Но мужчина все еще ждал моего ответа, и нужно было что-то говорить. «Меня интересуют несколько тем», — уклончиво проговорила я. «Например, редкие травники, древние предания и сказки. Вы знали, кстати, что многое из того, что считалось сказками, нашло подтверждение в наши дни?» «Вы все больше удивляете меня, княгиня. Лорд никак не прокомментировал то, что я только что сказала». Вместо этого он пристально рассматривал меня, и по его взгляду я затруднялась сказать, о чем он сейчас думает. Больше всего он походил на оценивающий, как будто мужчина мучительно пытался что-то понять для себя. Лилиан, к нам приближался Родерик, уверенно правя своим огромным белоснежным жеребцом. Рад, что вы приняли мое приглашение». Король говорил так, как будто это было как минимум приглашение на свидание, а не на охоту. «Вам доставили цветы от меня?» «Да, Ваше Величество, я вспомнила о роскошных букетах, которые получала теперь ежедневно, и каждый последующий из них все более открыто и дерзко намекал на желание своего дарителя. «Мы же договаривались без титулов», — попенял мне король, шутливо нахмурившись. «Простите, Родерик». Король кивнул, явно довольный таким ответом и, пристально взглянув на друга, вдруг перевел разговор совершенно на другую тему, заговорив о намечающемся во дворце бале Маскараде. Надеюсь, увидеть вас на нем, герцогиня. Заодно я выполню свое обещание и, поверьте, выполню с лихвой, раз уж я задержал его на несколько дней. В голосе короля прорезались бархатные нотки. Но помните, он заговорщицки нагнулся ко мне. «В полночь все маски будут сняты». Король улыбался, довольный произведенным эффектом. А я мучительно раздумывала о том, имеет ли он в виду лишь маску, которая и сейчас была на моем лице, или нечто большее. Кажется, в ночь маскарада король твердо решил сделать меня своей».